Глава третья. Снова в Широн. Накануне, перед самым отъездом, он пришел. От души, позанимавшейся сильфи-любовью, я как раз вышел. Чтобы сходить в туалет, внезапно раздался истошный Лай-Лео. Мгновением позже из своей комнаты буквально вырвалась Эрис. Уже сгорая от жажды крови, что стряслось. Враг атакует! Э-э-э! Неужели на наш дом напали? Я поспешно вернулся назад и схватил посох, и заодно выглянул в окно, чтобы оценить ситуацию. В мраке ночи перед воротами дома стояла знакомая фигура. Эрис, это не враг. О, хорошо. Эрис также, рассмотрев, что это через окно разочарованно притихло, отложив посох, я вышел обратно в коридор. Я успокоил переполошившихся членов семьи и попросил вернуться по комнатам, а сам направился к входной двери. Я открыл входную дверь. Это действительно Орс стоял там. В данный момент Бита атаковал его, опутав у столба ворот. Игорь с тентаклями. Прошу прощения за столь поздний визит. Ничего, Бита, прошу, перестань. Мне нужно срочно тебе кое-что сообщить. У тебя есть время? А, да. Несколькими молниеносными ударами Орстед выпутался из захваты Биты и исчез в мраке ночной улицы. Я по-быстрому подлечил Биту магией, сказал Эрису, ждавшему у входа, что выйду и поспешил следом. Поскольку в этом городе нет никаких круглосуточных магазинчиков или кафешек, мы встретились на ближайшем пустыре. Это была безлунная ночь, так что только свет фонаря, что я захватил с собой, разгонял окружающий мрак этого пустого поля. Почему-то, когда нам с Орсудо надо что-то обсудить наедине, это почти всегда какие-то тёмные места. Когда двое обсуждают что-то в укромном тёмном месте, кажется, что они какие-то заговорщики. Надо, наверное, позаботиться о лучшем освещении в офисе. Итак, в чём дело? Это насчёт ходов, подготовленных хитагами. Похоже, Орстед прочитал доклад с информации до Бэтт Джинджер, поскольку его не было, когда я заходил, и я оставил ему письменный отчёт. Я должен рассказать тебе о своих предположениях, основанных на информации Джинджер, чего тебе стоит ожидать и как с этим справиться. В предположениях? Наверное, стоило уделить больше времени сбору полезных сведений. Может попросить удержать Занобу и действительно собрать больше данных? Нет, так не пойдет. Я не могу испытывать доверие Занобы в столь критической ситуации. Это просто не по-человечески. Во-первых, на счет десяти рыцарей. Девять из них, вероятно, просто мелкие сошки. Верно. А вот последний с лицом скелета. Я помню его. Тот парень, что по докладам всегда рядом с Паксом, рыцарь королевства Дракона-короля с лицом черепа и выдающимися навыками. Тут может быть лишь один возможный кандидат. И кто это? Орсед пронзил меня острым взглядом. Пятая из семи великих мировых сил, Бог Смерти, Рендальф Мариан. Семь великих мировых сил, номер 5, Бог Смерти. Эти три фразы, как гром среди ясного неба, отдались в моей голове. Те слухи, значит, это правда. Он козырная карта королевства Дракона-короля. Козырная карта, но почему он замешан в перевороте в другой стране? Не знаю. Но это будет вполне логично, если предположить, что его контролируют хитогами. А, ну да, если подумать. Опять я задал совершенно бессмысленный вопрос. Слишком маловероятно, что королевство короля дракона вот так отпустит бога смерти. Так что я думаю, что это кто-то другой, но... Если целью этого плана является попытка убить меня и тебя с другом, в любом случае предположим, что это именно сам бог смерти, поэтому расскажу тебе о нем. Этот череполицый может и не быть богом смерти, но на случай худшего развития события лучше подготовиться заранее. Этот бог смерти Рендель не принадлежит ни к одной школ фехтования. Он самоучка и сражается в собственном стиле. Самоучка? Да, у него нет каких-то заранее определённых приёмов. Он делает всё, что угодно ради победы. Другими словами, он прямо как Руджерт. Вряд ли у меня получится хорошо сражаться с таким противником. И все же у него есть один хорошо отработанный прием. Завораживающий меч. Завораживающий меч. Могу уже представить его по дому лишь названию. Прямо смертельная техника полной луны. Создается такое впечатление. Завораживающий меч представляет собой сплав двух техник. Заманивающего меча и меча сомнений. И что делает каждый из них? Заманивающий меч выманивает врага под удар, когда тому лучше бы отступить. Меч в сомнении же заставляет врага засомневаться и отступить, когда ему выпадает хороший момент для атаки. Эээ, так стало не намного понятнее. В бою он управляет своим противником, заставляя его нападать в неподходящий момент для атаки и отступать в подходящий. То есть он может создать момент для ответной атаки и защититься, когда пожелает. Даже услышав я, так и не понял, что именно с этим делать. Атаковать, когда думаешь, что такого не стоит, и защищаться, когда думаешь, что стоит атаковать, хотя на деле возможно в таком случае стоит защищаться, когда думаешь, что стоит защищаться и атаковать, когда выпадает момент для атаки. Звучит как какая-то мудрёная философия, весьма запутанная история. Просто не позволяй его игре запутать тебя. Сломи его напором грубой силы. В таком случае, может Орсту самому пойти позаботиться о нём? Эта мысль мгновенно пронеслась в моей голове, но я тут же отогнал её. Орст собирается в королевство дракона-короля. Вряд ли я смогу привезти его в Сили. Он пятый среди семи великих мировых сил, и, естественно, настоящий мастер. Также он владеет множеством заклинаний. Это действительно крайне сложный противник, но он давно уже не сражался в полную силу. На данный момент он вероятно уступает любому из лидеров трёх основных стилей. Зная его завораживающий меч, разобравшись в чём суть этого трюка и собрав кулак во всю решимость, даже ты вполне сможешь с ним справиться. Правда? Честно говоря, я сам вовсе не уверен, что смогу что-то сделать с противником уровня Бога. Но я ведь справился с императором Севера Обером. Может, что и получится? Судя по услышанному, стиль сражения Бога Смерти весьма напоминает стиль Бога Севера. Верно. Изначально он был кандидатом на титул Бога Севера. А, правда? Значит, он был кандидатом, но Богом Севера не стал. Получается, он провалился? Или он занимает позицию, превосходящую даже нынешнего Бога Севера? Помнится, Бог Севера был только седьмым в списке... с семи великих мировых сил обокс смерти пятом тогда как он стал богом смерти Услышав мой вопрос, Орстер рассказал мне подробности этой истории. Рэндольф Мариан, внук второго бога Севера, после рождения в некоторое время провел в тренировках вместе с нынешним третьим богом Севера, обучаясь лично у великого предка, однако по мере того, как он взрослел между ними и вторым богом Севера, возникли разногласия. Покинув второго бога Севера, он стал оттачивать собственные техники. В итоге ему удалось победить одного из семи великих мировых сил на демоническом континенте. Одолев его, Рэндольф получил его место в списке семь великих мировых сил и его титул «Бог смерти». Однако с тех пор бесконечные кандидаты, желающие заполучить этот титул, стали бросать ему вызов. Один бой за другим, бесконечные схватки с теми, кто ничего не ценил в этой жизни, кроме сражений. Проведя 10 лет в постоянных бессмысленных битвах, Рейндельв уже был сыт по горло, и он решил просто уйти. Он вернулся на родину в королевство Дракона-короля, начал изучать готовку, чтобы стать шеф-поваром, после чего взял на себя управление почти прогоревшим ресторанчиком от двою своих родственников. Так началась новая легендарная глава в жизни Бога Смерти. Вот только эта легендарная глава почти сразу же и закончилась. Ресторанчик в итоге так и не смог справиться с финансовыми проблемами, хотя он был гениальным воином, карьера повара ему не удалась. В итоге он полностью погряз в долгах. Тогда ты -то его и взял под крыло один из полководцев королевства дракона-короля, и он стал одним из рыцарей королевства. Хотя я точно не знаю, сколько ему лет, но эта история явно описывает минимум пол жизни бога смерти Рэндальфа. Довольно любопытная история жизни. Без сомнения, пока ты придерживаешься обычной тактики, Рэндальфу не просто будет с тобой справиться. Но если бог смерти Рэндальф сможет войти в ближний бой, все кардинально изменится. Так что сражайся и используй дальние атаки. Так же, когда сражался со мной. Хорошо. Бокс смерти Рендальф. Я постарался как можно чуче изя впечатлить в памяти имя своего нового врага. После чего поклонился на прощание Урсаду. Постарайся вернуться живым. Да, хорошо. Новая информация о новом возможном смертельно опасном враге легла на меня новым грузом. Мы отправляемся уже завтра. Стоит быть готовым ко всему. День отъезда. Вся семья собралась в ворот, чтобы проводить меня. Сильфи с Ларой на руках. Эрис, Аиша, Норн, Лилия, Зенит, Люси, Лео и Джиро. Ну, Руди, будь осторожен. Думаю, все будет хорошо, раз речь о тебе. Ну, не расслабляйся, ладно? Возвращайся целым и невредимым. Сильфи, позаботься о нашей семье. Да, хорошо. Мы с Сильфи обнялись. К слову, не упустив момент, я погладил ее попку. Все-таки мне на некоторое время предстоит проститься и с этой очаровательной попкой. Эрис, до рождения ребенка все интенсивные тр Я знаю. И если всё-таки родится девочка, подбери ей подобающее женское имя. Я постарался как мог внушить это Эрис, зная её, даже если родится девочка, она из-за прямосла может начать относиться к ней как к мальчику и воспитает как мальчика, несмотря на то, что это девочка. Хотя такие случаи обычно дело в истории, как правило, ничем хорошим это не заканчивается, и я не хотел бы, чтобы такое повторилось в моём доме. Что ж, удачи, братик, к твоему возвращению у нас будет целая армия наёмников. Хорошо, только не переборщите, никаких тёмных делишек, ясно? Эй, на всякий случай я предупреждаю ишу. Хотя пока эта группа наёмников на правильном пути, не стоит забывать, что большинство из них были хулиганами. Стоит только немного ослабить контроль, и они могут превратиться в банду преступников. Так что по возможности мы должны беречь репутацию и не допускать ничего незаконного. Брат, я многим обязан ибо высочество за нобе за время обучения в университете. Пожалуйста, если возможно, постарайся не допустить худшего. Да, можешь рассчитывать на меня. В таком случае береги себя, брат. Ты тоже Норн. Успехов тебе в работе со студенческим советом. Норн использовала всё, что могла, чтобы прийти, проводить меня. Её расписание довольно жёсткое. После того, как она стала президентом студенческого совета, у неё практически не остаётся свободного времени. Господин, пусть Божья удача сопутствует вам. Да, в этот раз я обязательно вернусь целым и невредимым. Лиля попыталась подбодрить меня и зажечь боевой дух. Хотя она уже пожилая женщина, я думаю, в ней ещё остались некие черты бешабашной юности. Но сейчас лу что просто промолчать и поклониться. Занев погладила меня по голове, из-за того, что Занев в таком состоянии, Лилия не может оставить её заниматься чем хочет. Такое чувство, словно наша семья похитила у Лилии её истинный путь к жизни, хотя, вероятно, Лилия сама выбрала этот путь. Эй, Люси, пожелай папе доброго пути. Доброго пути. Я сейчас ухожу, Люси. Люси как-то засуетилась, у Нексильфие, похоже, хочется сказать что-то ещё. Наконец решившись и собравшись с мыслями, она вышла вперёд, глядя на меня. Папа, обними. «Иди же сюда. Вот-вот, будь хорошей девочкой». Чтобы не испортить столь редкие моменты близости, я просто опёрся о неё щекой. Вероятно, потому что в этот раз я был гладко выбрит, она не стала возражать. От души насладившись моментом, я наконец опустил свою дочурку вниз. Теперь пришло время поговорить с Джулией, оставшейся на попечении у моей семьи. Джулия. «Да, великий мастер». Хотя ты формальной рабыней, но ты подопечная занобы и моя ученица. В этом доме никто не будет относиться к тебе как к рабыне. Можешь считать себя частью нашей семьи и чувствовать себя здесь свободно. Хорошо. Я в свою очередь постараюсь не причинять им беспокойства. Джули всегда внимательно слушает, что я говорю. Она давно уже свободно разговаривает на языке людей, и надо сказать, речь её звучит весьма вежливо. Если подумать, прошло уже 5 лет. Нет, 6 лет с тех пор, как мы купили её. Её рост не сильно изменился, но Джинжер обучил её всему необходимому, и у неё уже даже месячные появились. Она определённо стала взрослой, полагаю, этого стоило ожидать. И ну, позаботьтесь о мастере. Конечно, предоставь всё мне. «Джулия, похоже, обеспокоена судьбой Занобы, вот оно как. Впрочем, я тоже обеспокоен, поэтому иду с ним. Лео, прошу, действуй как обычно, и охраняй не только Лару, но и остальных членов семьи». «Вафу». И, наконец, я обратился к нашему сторожевому псу, чтобы он оберегал дом, пока меня нет. «Итак, пора отправляться, уже иду». Подхватив багаж, я вышел, Рокси тоже, попрощавшись с семьей, поспешила следом. Еще раз простившись, мы ушли. После этого мы объединились с Занобы у городских ворот. Поскольку большая часть вещей уже была переправлена в Широн, шли мы налегке, с собой лишь сменная одежда. Проявив галантность, я также понёс и багаж Рокси, полагаю, внутри должно быть где-то штук 7 священных реликвий, так что нести его следует со всем возможным уважением. Клив тоже пришёл к городским воротам, чтобы проводить нас. Простиру Деус, я тоже очень хотел пойти, но «Хотя Клифф и хотел бы отправиться с нами, у него есть дом и семья, о которых нужно заботиться. Я понимаю, он не может себе позволить себе мотаться по миру и забросить университет, как я». «Клифф Сэмпай, прошу, поддержи мою семью, если что-то случится». «Ох, Рудеус, а ты позаботься о Занобе. Обязательно». Сказав это, Клифф повернулся к Занобе. «Заноба, я много думал о твоем патриотизме». «Ну, это не то, чтобы такой уж патриотизм. Заноба, выслушай меня внимательно. Милли сама однажды сказал...» После чего началась настоящая проповедь в типичном стиле Миллиса для Занобы. Причем не в шутку, а самая настоящая проповедь. Мне тоже досталась роль слушателя. На этот раз темой было, как важно ценить и беречь свою жизнь. Заноба слушал ее с кривой усмешкой. Он явно даже не слушает. Притворяя, что внимательно слушаю, я огляделся по сторонам. Я вдруг заметил, что Элина лишь что-то обсуждает с Рокси. «Рокси, пожалуйста, позаботься о Рудеусе. Этот ребенок может быть весьма ранимым, когда оказывается под серьезным давлением». Тебе не обязательно было это говорить. Позаботится обо мне. Ну, думаю, когда Лара тогда расплакалась, это зародило беспокойство, и всё же хочется надеяться, что ничего страшного не случится. Так что, если он опять впадёт в депрессию, как в тот раз, сразу тащи его в постель. Нет, ну, не думаю, что вроде опять повторит ту же ошибку. Вот как? Ну, в любом случае, это неплохой способ развлечься в долгом путешествии. У тебя ведь еще осталось молоко, верно? Это хороший шанс опробовать кое-какие новые игры. Раз твое тело, изменившись, предоставляет тебе такую возможность, может получиться весьма занимательно. Руди это определенно нравится, а мне не очень. Я чувствую всю степень доверия в словах Рокси, вот только я прошу прощения, но я именно из тех, кто дважды повторяет свои ошибки. Если Заноба вдруг действительно погибнет, не удивлюсь, если снова пойду в разнос. Ну, может быть, Эленалис просто так шутит, чтобы помочь Рокси немного расслабиться перед длительным и, возможно, опасным путешествием. Да, так и порешим. Однако, даже выйти замуж и родив ребенка, Эленалис совсем не изменилась. Сплошные пошлости, стоит ей лишь открыть рот. Надеюсь, она хотя бы сдерживаться, воспитывать своего ребёнка. Ну, мы отправляемся. Ох, возвращайся целой и невредимой. За полдня, добравшись до развалин крепости, оттуда мы перенеслись в небесный замок. На этот раз Рокси тоже допустили внутрь. Глядя на нее с отвращением, Ару Манфи зачитал Рокси список условий, на которых она допускается в летающую крепость. Сразу после перемещения в магический круг ее окружил Сильварил и еще двое фамильяров Перигиуса. Исключительные меры безопасности ради всего одного человека – Рокси. Рудеус сама, то что демон был допущен в этот замок, это лишь благодаря исключительной щедрости Перигиуса сама. Да, благодарю. Я поблагодарил, Рокси лишь молча поклонилась в ответ. Это тоже было одним из условий. В пределах замка Рокси запрещается разговаривать. Также запрещено дотрагиваться до чего бы то ни было в замке, а главное не попадаться на глаза самому Перегюсу. Только на этих условиях ей было позволено войти, и Рокси это прекрасно понимает. Однако даже так, великолепный вид парящих в небе величественных крепостей буквально очаровал Рокси. Глядя на возвышающийся перед ней замок, она как ребёнок восторженно протянула меня за рукав. Вот только входить в сам замок ей тоже было запрещено. Попытавшись немного успокоить её, я нежно погладил её по плечу. Рокси посмотрела на меня из-под полевой шляпы, и Мегдаменна вспыхнуло румянцем. Наверное, ей самой стало стыдно за такое ребячество. Хм, <кхем> наш невинный флирт был прерван кашлем Сильварил. Чего она ведь молчит? Чего? Она ведь молчит, как и было сказано. Как Нешедер Перегил тут явно целит предупреждение против Рокси. Единственные, от кого местные могли что-то узнать, это мы и подручные, собака с кошкой. Прошу сюда. Ведомый Сильварил, мы направились в подвал замка, остальные фамильяры окружили нас плотным кольцом, и возмущаться тут бессмысленно. В конце концов, это мы просили об одолжении. Привезти в замок Перигиуса демона, который он терпеть не может. Не знаю, почему это такая большая проблема, но вы смогли провезти ее сюда только благодаря Занобе. Похоже, Перигиус, как и я, действительно очень хочет, чтобы Заноба остался в живых. Сильварил Сан, что такое? «Прошу обязательно еще раз передайте Перегюсу Самай мою глубочайшую благодарность». «Конечно!» Ответила так, словно это само собой разумеется. В помещении телепорта нас ждала на Нахоше. Она стояла рядом с уже активированным магическим кругом. К слову, я совсем забыл рассказать ей о предстоящем путешествии. Интересно, она здесь потому, что где-то услышала об этом и пришла проводить? «Заноба! Я слышала, вы собираетесь вернуться на родину?» Похоже на Нахоше и правда слышала о ситуации, но видимо не знает, что сказать. Стоя вот так, скрестив руки на груди, она выглядит несколько растерянной. Заноба медленно подошел к ней. «Да, Нанахоши Дуно, я возвращаюсь домой первым». На лице Нанахоши отразились весьма сложные эмоции, но больше всего там было ревности и грусти. «Нанахоши Дуно, день, когда вы тоже сможете вернуться домой, тоже обязательно настанет». Заноба опять не смог прочитать атмосферу. Для Нанахоши, для которой вероятность возвращения домой до сих пор остается весьма туманной, это могло прозвучать крайне болезненно. «Да, надеюсь, что так». «Нанахоши Доно не сдавайтесь. Однажды вы обязательно вернетесь. Пока ваш дом существует, возможность всегда остается». С этими словами Заноба осторожно приобнял ее, положив руки на спину. «Даже будучи далеко, я обязательно буду молиться за ваше успешное возвращение на Нанахоши Доно». В современной Японии такие объятия легко могли бы расценить как сексуальное домогательство, но Нанахоши не стала возражать, хотя я была несколько озадачена и тоже обняла Занобу в ответ. Слезы блеснули в уголках ее глаз. «Эм, спасибо вам, Заноба, в смысле, ваше высочество». Не нужно титулов. Я бесконечно ценю те дни, что провел с вами и с Клиффом за исследованиями. Я навсегда сохраню воспоминания о них. И не нужно благодарить меня. Скорее, это я должен сказать вам спасибо. А ведь и правда, Заноба с Клиффом так сблизились из-за нанохоши. Вместе помогая ее исследованиям, постепенно это превратилось в настоящую дружбу. Какая ностальгия. Нет, это я должна тут благодарить. Если бы не ты, если бы не ваша помощь, ваше высочество Заноба, мои исследования никогда бы не дошли до этой стадии. «Скорее-то без вас, Нанахоши Дуно, я бы никогда не встретился с Перигиусом сама и упустил бы такой удобный способ возвращения домой, так что мы квиты». Смеясь за но бы отстранился от Нанахоши. «Ну, Нанахоши Дуно, на случай, если мы никогда больше не встретимся, берегите себя». «Да». Но нахоши бросил на меня озабоченный взгляд, который так и говорил: "Звучит как последнее прощай. Но ведь с помощью телепорта всегда можно будет вернуться и навестить Верда". "Конечно же, вовсе это не последнее прощай. Занобы лишь ненадолго вернутся на родину", так что я ответил решительным кивком. "Мастер, давайте отправляться". По следовав словам Занобы, мы шагнули в магический телепорт. Магический телепорт располагался в руинах, таких же, как и обычно располагаются древние телепорты. Эти находились на окраине королевства Широн, в лесу на востоке. Столица довольно далеко, но днём за 5 вполне можно преодолеть это расстояние. Фух! Когда необходимость молчать наконец исчезла, Рокси смогла с облегчением вздохнуть. Теперь она с любопытством осматривала магический круг телепортации, с помощью которого мы добрались сюда. Очень любопытно, получается, это магический круг телепортации, который можно многократно использовать. «Я сам уже как-то привык к ним. Если бы я смогла запомнить форму круга, то могла бы воспроизвести его». «Понятно. Тогда ты сможешь?» На мой невольно вырвавшийся вопрос Рокси лишь покачал головой. «Не могу. Перегиус сама дал ясно понять, что он категорически против того, чтобы демоны вторгались в его замок. Скорее всего, причина в том, что если когда Лаплас возродится, кому-то из демонов будет известна эта магия, и они смогут таким образом напасть на крепость. Если я попытаюсь сделать нечто подобное, то это определенно обернется моей гибелью». Вот как. Может, это не основная причина, но наверняка не последняя. Однако, поскольку сам Лаплас наверняка знаком с древней магией телепортации, это всё как-то бессмысленно. Хватит болтать, давайте уже двигаться. Нам ещё надо забрать свои вещи. Подталкиваемый занобой, мы покинули руины, после чего добрались до хижины, в которой заранее была оставлена большая часть багажа, после чего направились прямиком к столице. Когда мы добрались до столицы королевства Широн, В Атаке солнце уже клонилось к закату. Заноба, входя в городские ворота, выглядел крайне взволнованным. Я тоже последний раз бывал в этом городе давным-давно. Пейзаж не сильно изменился по сравнению с тем, что я помнил. По-прежнему на улицах множество искателей приключений, собирающихся бросив вызов подземелью, хотя нечто, кажется, изменилось. Люди выглядели более напряжёнными, а дороги какими-то запущенными. Да и искатели приключений по большей части выглядели как головорезы и прочие весьма сомнительные личности. «Хм, за то время, что меня не было, тут стало куда больше наемников. В этом чувствуются признаки надвигающейся войны. В голосе Зануби даже чувствовалась некая радость. Как он может радоваться приближающейся войне? И я чувствую, что он не просто храбрится. Похоже, ты счастлив. Мастер, независимо от причин, война и сражения всегда так захватывающе. Вот как...» Да, чувствовать это и значит быть мужчиной. Разве это не одинаково для всех? Я вот ничего такого не чувствую и совсем не понимаю. Это что-то сродни чувству, когда видишь настоящего гигантского боевого робота. Так или иначе, мы отправились в гостиницу, заранее подготовленную для нас Джинджер. Мы переночуем здесь, приведем себя в порядок, переоденемся в подобающую одежду. А завтра уже отправимся на аудиенцию с королем. Поскольку мы не пересекали границу, могут возникнуть проблемы. Так что мы уже подготовили оправдание. Впрочем, если не спросят, то и к лучшему. Заноба-сама, я постараюсь остаться в городе и продолжу собирать информацию. С этими словами Джинджер попыталась покинуть гостиницу, но Заноба остановил её. Э, Джинджер, ты ведь рыцарь королевства. Разве ты не должна сопровождать меня завтра, чтобы доложить его величеству о моём возвращении? Нет, даже если я рыцарь, так же я ваш страж, Заноба-сама. Я чувствую, что-то неладное, поэтому обязана проверить город. Что ж, тогда сделай это. «Да». Поклонившись, Джинджер бросил на меня взгляд, как бы говоря, «Пожалуйста, позаботьтесь о Занубе сама». Я кинул в ответ. «Итак, время пришло. Завтра мы с Занубой лично встретимся с Паксом». Тогда же и станет понятно, замешан в этом хитогами или нет. Так же это может внезапно превратиться в битву с богом смерти. В таком случае я сразу схвачу за нобу и убегу. С помощью Рокси, прикрывающей нас снаружи, мы отступим за пределы города. Там, облачившись в магическую броню, я смогу сразиться с богом смерти или прикрою наше отступление. Орстд посоветовал, что если нам придётся столкнуться, то лучше вести бой сохраняя дальнюю дистанцию. Предположительно, я должен суметь выстоять против завораживающего меча, если одену магическую броню и буду атаковать магией с дистанцией. Если же подобной битвы не случится, тогда бою за Нови придется отправиться на фронт. Будет война с северной страной, и я не знаю, чем в итоге все это может обернуться. И до сих пор непонятно, что именно удовлетворить стремление Занобы защитить страну. И даже потом не ясно, как убедить Занобу вернуться. Что я могу сказать, чтобы он вернулся? Если истинной целью Пакса все же является покушение на жизнь Занобы, интересно, изменит ли тогда Заноба свое решение? Ладно, об этом думать будет после того, как аудиенция завершится. Честно говоря, меня пугает сам факт, что мы вот так слепо сами шагаем в возможную ловушку. Было бы куда проще, если бы мне можно было просто снести Королевский замок вместе с Паксом, даже не приближаясь к нему. Вот только я и сам понимаю, что это невозможно. Орсте чётко запретил подобное, и даже если бы не запретил, Заноба точно будет против. Королевский замок это символ страны, и если он будет разрушен, это отразится на всём королевстве. К тому же, это сразу спровоцирует северных врагов на атаку. Так что, естественно, это невозможно. Итак, сначала проведём аудиенцию, а потом уже будем решать в зависимости от обстоятельств. Руди, я совсем ушёл в свои мысли, как вдруг почувствовал прикосновение к плечам. Обернувшись, я увидел Роксин. Тебе не кажется, что ты слишком напряжён здесь, правда? Да, давай я помогу тебе расслабиться немного. Конечно, проявлять подобную ситуацию безопасность непозволительно, но и так напрягаться не стоит, иначе ты просто не сможешь быстро отреагировать в критический момент. С этими словами Рокси принялась массировать мне плечи. У него маленькие, но сильные ручки. В какое-то время я просто сидел, наслаждаясь их прикосновениями. Да, мне нужно суметь реагировать гибко. Поставь себе чёткую цель, а до тех пор немного расслабиться. В худшем случае всё будет нормально. Если выживут только двое, Заноба и Рокси. Если добавите меня, то трое. Пока сосредоточимся на этой цели. Хотя нет, и если считать Джинджер, то четверо. Теперь уж точно. Будет достаточно, если выживут и смогут вернуться 4 человека. Надо сделать все, чтобы так и было. «Спасибо. Благодаря тебе я почувствовал, словно камень свалился с плеч». С этими словами я снова посмотрел на Рокси. У нее был обычный невозмутимо полусонный взгляд. Однако почему-то сейчас он казался куда нежнее, чем всегда. «Не верю. Обычный Руди, расслабившись, сразу начал бы сыпать игривыми фразами. Например?» «Например, сказал бы, Рокси, как насчет того, чтобы помассажировать и спереди? Начиная отсюда, и спустил бы штаны». Э-э, это только когда мы дома. И правда, ты, руди, находясь дома, думаешь об об одних лишь пошлостях. С этими словами она ущипнула меня за щеку. Такое чувство, что меня читали. Не уж-то эротические штучки, это так плохо. Вечером на коню не суровая битва, рядом с такой очаровательной девушкой, любой бы захотел того же, не только я. Просто шучу. Разве это не помогло тебе наконец расслабиться? А, да, помогло. Мои плечи наконец-то и правда расслабились. И всё оставалось в хорошем тонусе как раз для данной ситуации: расслабиться, но оставаться сосредоточенным. Именно это и было нужно. В таком случае я лучше отдохну перед завтрашней аудиенцией. Спасибо. Да, спокойной ночи, Руди. Сделать всё от меня зависящее. С этой мыслью я и уснул.